Глава третья. Я вступаю в свет неудачным образом. В течение дня я доехал до Карлоу, где остановился на ночлег в лучшей гостинице. Когда содержатель гостиницы спросил мое имя, я, согласно наставлениям кузена Улика, назвал себя мистером Редмондом. Сказал ему, что принадлежу к фамилии Редмондов из Ватерфордского округа и еду в Дублинский университет учиться. Моя прекрасная наружность, серебряный фесушпаги шпаги и туго набитый чемодан внушили содержателю гостиницы мысль, не спросив моего желания прислать мне кружку Бургонского и, разумеется, подать поутру огромнейший счет. Те добрые старые времена. Ни один джентльмен не ложился спать, не выпив порядочной порции вина. Теперь, вступая в свет, я должен был играть роль джентльмена и разыграл ее превосходно. Волнение прошлого дня, разлука с матерью и домом, дуэль с капитаном Квином. Всего этого было слишком достаточно, чтобы вскружить мне голову и без помощи Бургонского, которая окончательно довершила мое опьянение. Смерть Квина меня не беспокоила. Там, где дело касалось чести, я никогда не испытывал угрызений совести. Я был такого мнения об этом предмете, что если джентльмен рискует собственную своей жизнью в благородном поединке, то глупо было бы с его стороны стыдиться своей победы над врагом. Я провел в Карлоу самую спокойную ночь. Выпил за завтраком кружку легкого пива, съел бутерброд и при уплате счета разменял первую гинею, не позабыв щедро наделить лакеев, как следовало джентльмену. Так начался первый день моей жизни, так продолжались и другие дни. Никто еще, быть может, не бывал в более затруднительных положениях, чем я». Никто, быть может, не знавал такой нищеты и таких лишений, какие знавал я. Но и никто не может сказать, чтобы, когда у меня заводилась Генея, я припрятывал ее и не тратил, как будто какой-нибудь лорд. О будущем я нисколько не беспокоился. Я воображал, что человек моей наружности, моих способностей и моей храбрости может проложить себе дорогу везде и во всякое время. Кроме того, в кармане у меня было 20 гиней, Сумма, достаточная для меня, по моему расчету, весьма, впрочем, ошибочному, месяца на 4, в течение которых я надеялся сделать что-нибудь к обеспечению моего благосостояния. Поэтому я продолжал свой путь, напевая песни или разговаривая с прохожими и проезжими. Что касается Донора и Замка Брэди. Мне казалось, что сегодня отделялось от вчера промежутком из нескольких десятков лет. Я дал себе слово не показываться в замке Брэди, пока не буду значительным человеком, и я сдержал это слово, как вы в свое время услышите. В те дни по дорогам было гораздо более жизни и шуму, чем теперь, с учреждением дилижансов. Богатые люди ездили верхом или в собственных экипажах, и тратили трое суток на дорогу, которую проезжают нынче в десять часов. Так что в то время для человека, ехавшего по Дублинской дороге, не было недостатков попутчиках. Часть пути от Карлоу до Нааса я сделал с хорошо вооруженным джентльменом из Килькенни, в зеленом кафтане, с золотым поясом, с подвязанным глазом и на сильном коне. Он предложил мне несколько обыкновенных вопросов и, между прочим, о том, куда я еду. И неужели моя мать не боялась разбойников, отпуская меня, такого неопытного юношу одного, в дорогу? Я отвечал ему, что имею при себе пару добрых пистолетов, которые недавно были в деле и действовать которыми готов во всякое время. Выслушав такой решительный ответ, Незнакомец дал шпоры и ускакал. Мне не стоило гнаться за ним, во-первых, потому что его лошадь была сильнее моей, а во-вторых, потому что, желая въехать в Дублин в приличном виде, я не хотел пылиться и утомлять мою лошадь. Подъезжая к Килькяни, я увидел толпу крестьян, окруживших небольшую карету, в полумиле от кареты моего приятеля в зеленом кафтане — скакавшего во весь опор по косогору лакей сопровождавший карету кричал во все горло держите вора держите но крестьяне явно смеялись над его отчаянием и говорили различные шутки по поводу приключения свидетелями которого были тебе его хорошенько пугнуть бы из своего мушкетона говорил один из них ах ты «Трус! Трус! Дался капитану поколотить себя? Да еще какому капитану-то, одноглазому!» восклицал другой. «В другой раз, миледи, отправляясь в дорогу, лучше сделает, если оставит тебя дома!» говорил третий. «Что тут за шум, приятели?» сказал я, подъехав к толпе, и, увидев в карете леди весьма бледную и испуганную, хлопнул бичом и приказал босоногим грубиянам разойтись. — Что случилось с вами, миледи? Что могло вас испугать и огорчить? — сказал я, приподняв шляпу и прыгая на своей кобыле перед окном кареты. Леди объяснила, в чем дело. Она была жена капитана Фис Симонса и спешила к нему в Дублин. Карету ее остановил разбойник. Ее лакей, величайший в свете Олух, несмотря на свое вооружение, упал перед разбойником на колени. И хотя в это же самое время на соседнем поле работали до 30 крестьян, но ни один из них не хотел помочь ей, напротив, все желали успеха капитану. Так называли они разбойника. «Разумеется!» — сказал один крестьянин. «Он друг бедных, и дай бог ему всегда успеха!» «Да наше ли дело останавливать его?» — спросил другой. А третий объяснил, что разбойник был тот самый знаменитый капитан Фрини, который подкупил два дня тому назад судей, приехавших в Килькени для уголовных следствий, сел на коня у тюремных дверей и на другой же день ограбил двух присяжных, совершавших судебный объезд. Я приказал шайке негодяев идти к своей работе, грозя в противном случае отделать их бичом, и начал, как умел, утешать миссис Фис Симонс в ее несчастье. — Что отнял у вас разбойник? — спрашивал я. — Все. Кошелек, содержавший в себе более ста гиней бриллианты, табакерки, часы и бриллиантовые пряжки от башмаков капитана Фис Симонса. Я от чистого сердца сожалел о ее несчастье и, заметив по ее произношению, что она англичанка, начала плакивать несогласие, которое существует между ирландской и английской нациями, а в заключение сказал, что в нашем государстве, подразумевая Англию, Такие гнусные поступки неизвестны. «Ах, так значит, вы тоже англичанин?» Сказала она с некоторым изумлением. Я отвечал, что горжусь этим названием, и отвечал непритворно. Я не знавал ни одного ирландского джентльмена, принадлежавшего к партии Ториев, который бы не позавидовал возможности сказать то же самое. Я ехал под кареты миссис Фис-Симонс до самого Нааса, И так как у нее отняли кошелек, то я попросил позволения одолжить ей две гинеи на расходы в гостинице. Она согласилась принять эту сумму и была так добра, что предложила мне разделить с ней обед. На ее вопросы относительно моего происхождения я отвечал, называя себя молодым джентльменом «богатой». Это была неправда. Но по ирландской пословице «какая польза выставлять свои недостатки?» «Неоцененная матушка еще в ранние годы моей жизни» вкоренила во мне это благоразумное правило и весьма хорошей фамилией в Ватерфордском округе. Я прибавил, что еду в Дублин для окончания моего образования и что мать назначила мне на расходы 500 фунтов стерлингов в год. Мистис Фис Симмонс, в свою очередь, была не меньше сообщительна. Я узнал, что она была дочь генерала Гренби Сомерсета из Вордстерш-Эйра, о котором я, как она полагала, без всякого сомнения, слышал. Хотя я ровно ничего не слышал о нем, но моя благовоспитанность требовала утвердительного ответа. Она призналась мне, что бежала от родителей и вышла замуж за прапорщика Физджеральда Физ Симонса. Не бывал ли я в Донголе? Нет. Какая жалость! Отец капитана владеет там сотню тысяч акров обработанной земли, и замок Фиссимонсбург считается прекраснейшим в Ирландии. Капитан Фиссимонс — старший сын в семействе, и хотя он теперь в ссоре с отцом, но со временем получит в наследство огромное имение. После этого она начала рассказывать о дублинских балах, о банкетах лорда-наместника, о конских скачках в парке Феникс, о различных собраниях и раутах, так что слова ее возбуждали во мне сильное желание принять участие в этих удовольствиях. Мне досадно было подумать о том, что обстоятельства вменяли мне в необходимость скрывать мое истинное имя и отнимали возможность представиться ко двору вице-короля самым элегантным украшением которого были фиссимонсы — «Какая разница между живым разговором леди Фис Симонс и разговором необразованных несветских дам, которых я видел в Кильванганских собраниях?» По всему было видно, что она должна хорошо говорить по-французски и по-итальянски. А что касается до ее английского произношения – то я хотя и не отличный знаток этого дела, но все-таки по чистой совести могу сказать, что леди Фис была первая, виденная мною, настоящая англичанка, какой до того времени я нигде и никогда не встречал. Она советовала мне быть как можно осторожнее в выборе общества, потому что Дублин славится обилием негодяев и авантюристов, стекающихся из всех государств. Но трудно представить себе мой восторг и мою признательность, когда во время десерта, за которым беседа наша сделалась еще откровеннее, она великодушно вызвалась поместить меня на квартире в своем собственном доме, где муж ее Фис Симонс, конечно, со всем радушием и удовольствием примет ее избавителя. Помилуйте, миледи, сказал я, могу ли я называться вашим избавителем? И действительно. Я подъехал слишком поздно, так что уж не успел помешать разбойнику отнять у ней деньги и драгоценности. — Да много ли у вас и было-то, — сказал откровенный Суливан. тот самый лакей, который так сильно струсил при нападении Фрини и который теперь прислуживал за столом. Ведь он сам вам отдал назад ваши тринадцать медных пенсов и томпаковые часы. Мистерс Фис Фиссимонс назвала его грубияном и сейчас же выгнала из комнаты, сказав мне, что глупец этот не имеет понятия об ассигнации в сто фунтов стерлингов, лежавшей в бумажнике, который достался в руки Фрини. Если б я был немного поопытнее в делах света, я, вероятно, увидел бы, что миледи Фиссимонс отнюдь не была женщиной, принадлежавшей к большому свету. Но все ее слова я принимал за чистейшую истину, и когда содержатель гостиницы подал счет за обед, я рассчитался с ним, приняв осанку богатого лорда. Спутница моя не сделала ни малейшего движения, чтобы вынуть две гинеи, которыми я судил ее». Мы шагом продолжали свой путь в Дублин и въехали в него при наступлении ночи. Стук и блеск экипажей, яркий свет, бросаемый по улице факельщиками, огромность и великолепие зданий — Все это вместе приводило меня в невольное изумление, хотя я всячески старался скрыть это чувство, согласно наставлениям неоцененной матушки, неоднократно говорившей мне, что главное отличие светского человека от простых людей заключается в том, чтобы никогда и ничему не удивляться, никогда не выражать мнение, что дом, экипаж или общество, которое он видит, великолепнее, роскошнее или изящнее тех, которые он привык всегда видеть — и иметь. Мы остановились наконец у дома весьма грязной наружности и вошли в коридор, далеко уступавший в чистоте даже Баривильскому коридору. Здесь сильно пахло и ужином, и пуншем. Из внутренних покоев вышел тучный краснолицый мужчина без парика в довольно изношенном халате и колпаке и обнял супругу свою. Это был капитан Фис Симонс, с неизъяснимым радушием и непритворной радостью. Объятия его сделались еще крепче и еще восторженнее, когда он увидел, что супругу его провожал совершенно незнакомый молодой человек, рекомендуя меня мужу. Несмотря на все мои противоречия, называла она меня своим избавителем, и вместо того, чтобы сказать, что я подоспел к ней на помощь, когда грабительство кончилось, Она превозносила мою храбрость, как будто я убил самого Фрини. Капитан сказал, что знает ватерфордских Редмондов весьма близко. Это признание встревожило меня, потому что сам я ровно ничего не знал о них. Не знал даже, существует ли фамилия, членом которой я выдавал себя. Однако же вопросом, кого именно из Редмондов он знал, я решительно поставил капитана в тупик, И еще более сконфузил его, когда прибавил, что в нашем семействе я ни разу не слышал его имени. «Я знаю Редмондов из Редмондстауна», — отвечал он. «О, — сказал я, — это совсем другая фамилия. Я принадлежу к фамилии Редмондов из замка Редмонд. И таким образом я, как говорится, сбил его с толку». После этого объяснения я сходил в конюшню соседнего дома, поставил там свою лошадь, условившись в плате за прокорм, и воротился к радушным хозяевам. В столовой на обломанном блюде оставалось несколько объедков бараньих котлет с жареным луком. Но, «Ну, мой друг, сказал капитан при моем появлении, жаль, что я не мог предусмотреть вашего приезда. «Я и Боб Муриарти только что кончили превосходный паштет, который милорд-наместник прислал нам вместе с бутылкой сильери из своего собственного погреба. Вы, конечно, знаете, мой друг, каково это винцо. Но прошедшего не воротить, помочь этому горю нельзя. А что вы скажете, например, насчет славного Омара и бутылки такого бургундского, какого не найти во всей Ирландии?» «Бетти, убери это все и накрой стол для своей госпожи и для нашего молодого друга». Не имея мелочи, мистер Фиссимонс без церемонии попросил меня одолжить ему шиллинг, чтобы купить блюдо омаров, но при этом жена его, вынув из кармана одну из моих гиней, приказала служанке разменять ее и подать скорее ужин. Бетти исполнила это немедленно. И, вручив госпоже несколько шиллингов сдачи, сказала, что лавочник удержала остальное в уплату какого-то старого долга. Зачем же ты пошла к нему с золотой монетой? Проревел мистер Фис-Симонс. Я, право, не видовал еще такой ужаснейшей дуры, такой глупейшей, бестолковейшей бабы, как это Бетти. Несколько сотен гиней, по словам капитана было переплачено им этому лавошнику в течение года. Ужин наш отличался, если не особенной изысканностью блюд, то, по крайней мере, обильным запасом анекдотов о замечательнейших лицах города, с которыми капитан, судя по его словам, находился в самых близких отношениях. Не желая отстать от него, я говорил о своих поместьях и доходах, как будто был не беднее какого-нибудь герцога. Я рассказал все истории об аристократических знакомствах, которые когда-либо слышал от матери, с прибавкой некоторых собственного изобретения. Мне бы можно было догадаться, что хозяин мой величайший хвостун и лжец, догадаться уже из того, что он не замечал моего собственного хвостовства и лжи. Но юность всегда бывает слишком доверчива. Только впоследствии узнал я, До какой степени было предосудительно знакомство мое с капитаном Фиссимонсом и его супругой? Теперь же я ложился спать, поздравляя себя с удивительным счастьем в приобретении такого отличного знакомства при самом начале моего поприща. Вид комнаты, которую я занял, невольным образом заставлял меня думать, что наследник замка Фиссимонсбург из округа Донгол не совсем еще примирился со своими родителями, и если б только я был англичанином, недоверие и подозрения пробудились бы во мне немедленно. Читателю небезызвестно, что мы, ирландцы, относительно внешних приличий убранства, не до такой степени разборчивы, как англичане. Возьмем для примера хотя замок Бредди, это великолепное жилище моего дяди, Найдется ли в нем хоть одно окно, в котором нет разбитого стекла, заткнутого какими-нибудь тряпками? Найдется ли там хоть один замок у дверей, который мог бы запираться? Так точно и здесь. Моя спальня имела все обыкновенные ирландские недостатки в очень значительной степени. Мое одеяло, очевидно, было сделано из засаленного атласного платья мистрис Фис Симмонс, и разбитый туалет не стоил больше полукроны. Но я привык к подобным вещам в ирландских домах. У комода не было замков. Его ящики были наполнены банками из-под румян, башмаками, снуровками и тряпьем, так что я счел за лучшее оставить свой гардероб в чемодане, вынул только из него серебряный НССР и поставил на комоде на дырявую скатерть, где он красовался весьма прилично». Утром, когда явился ко мне Суливан, я спросил его о моей лошади. Получив ответ, что она находится в добром здоровье, я громким и повелительным тоном приказал подать мне горячей воды для бритья. «Горячей воды для бритья?» — повторил он и разразился громким смехом, и, признаюсь, не без причины. «Уж не вы ли намерены бриться?» — сказал он. «Иль может, статься вместе с водой, прикажете принести вам и кошку, которую желаете выбрить?» В ответ на эту дерзость я пустил сапогом в грубияна и через несколько минут сидел уже с моими друзьями за завтраком. Завтрак был превосходен. Только на столе лежала та же самая скатерть, которая служила накануне. Я заметил это по черным пятнам от ирландского соуса и пролитого портера. Хозяин дома встретил меня с величайшим радушием. Мистис Фис Симонс сказала, что в «Фениксе» я буду всеми замечен. И действительно, без тщеславия я могу сказать о себе, что в Дублине едва ли нашелся бы молодой человек красивее меня». Тогда у меня не было еще ни мощной груди, ни резко обозначающихся мускулов. Они развелись во мне впоследствии. И для чего, увы? Для того, чтобы страдать ревматизмом и подагрой? Впрочем, это в обыкновенном порядке вещей. Но зато я уж имел шесть футов роста. Черные волосы мои велись густыми локонами, И в кружевном жабо с такими же нарукавниками, малиновом атласном жилете с золотой оторочкой, я оказался джентльменом в строгом смысле этого слова. Из своего кафтана с металлическими пуговицами я уже вырос и вполне соглашался с капитаном Фис Симмонсом, что мне необходимо сделать визит его портному и приобрести у него кафтан, который бы соответствовал моему росту». Не считаю за нужное спрашивать, покойна ли была ваша постель, сказал капитан. Молодой Фред Пимильтон, второй сын Лорда Пимильтона, спал в ней семь месяцев, которые ему угодно было провести в моем доме, и если ему она показалась покойную, то уж не знаю, кто не останется ею доволен. После завтрака мы вошли осматривать город. По дороге мистер Фиссимонс рекомендовал меня многим из своих знакомых, называя меня своим молодым другом мистером Редмондом из Ватерфордского округа. Он меня также рекомендовал своему шляпнику и портному, как джентльмена с большим состоянием. И хотя я говорил последнему, что в настоящее время могу заплатить только за один кафтан, но он так убедительно просил меня взять несколько пар платья, что я не мог отказать ему в этом удовольствии, и капитан, нуждавшийся в возобновлении своего наряда, тоже приказал прислать к нему выбранный им щегольской военный мундир. Домой мы возвращались уже вместе с Фис Фиссимонс, которая каталась в карете по парку Феникса, где был военный смотр и где окружило ее множество молодых нобельменов. Из них каждому она представила меня как своего избавителя. Она отзывалась обо мне в столь лестных выражениях, что все меня принимали за молодого джентльмена аристократической фамилии, состоящей в родственных отношениях, с лучшим дворянством. Я считался кузеном капитана Фис Симмонса и наследником 10 тысяч фунтов стерлингов годового дохода. Физ Симмонс говорил, что ему известен каждый акр моего поместья, Я давал ему полную свободу говорить за меня. Тем более, что мне, как юноше, чрезвычайно нравилось разыгрывать важную особу. Тогда мне и в голову не приходило, что я попал в шайку обманщиков, что капитан Фис Симонс был не более как авантюрист, а его жена — женщина очень сомнительного образа жизни. Ошибки подобного рода неизбежны для юноши, но да послужит мой пример предостережения молодым людям. В этом периоде моей жизни события большей частью печальны, не имеют ни для кого, кроме меня, особенного интереса, и знакомства мои вовсе не соответствовали моему происхождению, потому я и не буду говорить о них много. Действительно, молодому человеку редко случается попадать в столь дурные руки, как мне по приезде в Дублин. Я был впоследствии в Донголе, но не видел там знаменитого замка Фессимонсбурга, замка, существование которого не было известно старожилам того округа. Не более того, известен был и генерал Гренби Сомерсет в Гэмпшире. Благородная чета, в руки которой я попался, — Принадлежало к разряду людей, каких в нынешнее время не всегда можно встретить, потому что в последнее время офицерские патенты перестали даваться лакеям нобельменов. Если б я знал настоящее происхождение капитана Фиссимонса, я бы, разумеется, согласился скорее умереть, чем войти в дружбу с ним. Но в доверчивые дни юности я принимал всякую его сказку за истину, и считал себя счастливейшим существом, познакомившись с таким семейством при первом моем вступлении в свет. Увы, судьба играет всеми нами. Припоминая, из каких ничтожных обстоятельств истекали все важнейшие события моей жизни, я вижу, что был игрушкою в руках судьбы, которая забавлялась надо мною самым причудливым образом, Капитан Фис был джентльменом джентльмена, или, вернее, лакеем, а звание его жены было нисколько не выше. Общество этой достойной читы состояло из людей, посещавших общий стол, который держали Фис Симмонсы, из-за которой друзья их всегда принимались радушно за весьма умеренную плату. После обеда подавали карты, и те, которые садились играть, Играли не для одного только при времени. В эти собрания являлись люди всякого рода. Молодые люди из военных команд, составлявших гарнизон Дублина. Молодые конторщики из торговой части города. Любители конских скачек, шумных попоек, буйных прогулок. Короче, такие люди, каких в то время обреталась в Дублине гораздо более, чем во всяком другом из городов, виденных мною в моих странствованиях. Сколько здесь, в Дублине, я видел молодых людей, которые при ограниченных средствах жили чрезвычайно роскошно. Сколько здесь я видел молодых джентльменов, одаренных удивительной способностью вести беспечную и ленивую жизнь, тогда как англичанин с пятью 10 гинеями в год должен голодать и трудиться с утра до ночи, молодой ирландский повес на ту же самую сумму будет держать лошадей, пить отличное вино и жить беззаботно, как лорд. В числе знакомых Фис Симонса был, например, доктор, не имевший ни одного пациента, был адвокат, не имевший ни одного клиента. Ни тот, ни другой не имели ни гинеи в кармане а между тем оба держали лошадей и щегольски одевались, весельчак-пастор без места, несколько молодых виноторговцев, которые сами выпивали вина гораздо более, чем имели в своих погребах или продавали. Люди подобного рода составляли общество тех обманщиков, в квартиру которых я, по несчастью, был заброшен судьбою. Связь с этими людьми ничего не обещала, кроме несчастья, И скоро, очень скоро я сделался их жертвою. Я не говорю о дамах, входивших в состав общества. Они, можно сказать, были нисколько не лучше мужчин. Что касается моих несчастных двадцати гиней, то через три дня я к ужасу моему заметил, что они сократились до восьми. Театры и таверны произвели в моем кошельке страшное опустошение — Правду, надобно сказать, я также проиграл в карты две генеи, но заметив, что все окружавшие меня играли на честное слово и выдавали векселя. Я, разумеется, предпочел этот способ расчета уплате наличными деньгами. Точно таким же образом поступал я с портными, седельниками и прочими торговцами. Рекомендация мистера Физ Симмонса послужила мне в пользу, Все магазинщики верили ему на слово относительно моего состояния. Я узнал впоследствии, что этот негодяй ощипал уже многих богатых юношей и некоторое время снабжали меня всякими товарами. Наконец, касса моя уменьшилась до такой степени, что я принужден был заложить несколько пар платья из гардероба, доставленного мне портным, с лошадью, на которой каждый день ездил я гулять в парк, и который дорожил как подарком уважаемого дяди. Мне не хотелось расставаться. Я приобрел на несколько денег за безделушки, купленные от ювелира, который насильно навязался мне с своим кредитом. И, таким образом, я мог поддержать свое достоинство еще на несколько дней. Во время моего пребывания в Дублине... Я не раз справлялся на почте о письмах на имя мистера Редмонда, но писем не было. При отрицательном ответе мне становилось как-то легче на душе. Я крайне беспокоился о том, чтобы матушка не узнала о моем расточительном образе жизни. Впрочем, этот образ жизни не мог быть продолжителен. Когда деньги мои совершенно истощились, и когда я пришел к портному заказать новое платье, Он что-то проворчал себе под нос и имел дерзость потребовать уплату за прежние заказы. Дерзость эта была непростительна. Я сказал ему, что не хочу иметь с ним никакого дела и ушел. Отказ повторился и в другом месте. Ювелир, житый плут, не хотел отпустить золотой цепочки, которая мне понравилась, и я только теперь почувствовал всю затруднительность моего положения. В довершение всего, один из молодых джентльменов, посещавших мистера Фис Симмонса, получил от меня во время игры вексель на 18 фунтов стерлингов, и сам, будучи в долгу у мистера Курбина, содержателя конюшни, в которой находилась, между прочим, и моя лошадь, он передал ему этот вексель в уплату своего долга, Представьте же мой гнев и изумление, когда мистер Курбин решительно сказал, что не выпустит из конюшни лошадь мою, пока я не уплачу ему по своему письменному обязательству. Напрасно предлагал я ему четыре векселя, которые имел в кармане. Один от Фиссимонса в двадцать фунтов, другой от адвоката Мулигана и так далее. Содержатель конюшни только с усмешкой качал головой над каждым из них, и в заключение сказал, «Я вам вот что скажу, мистер Редмонд. Вы молодой человек хорошей фамилии и человек с состоянием. Позвольте шепнуть вам на ухо, что вы попали в весьма дурную компанию. Это, я вам скажу, настоящая шайка мошенников, джентльмену вашего звания». «Не следовало бы находиться в обществе этих людей. Отправляйтесь лучше домой. Соберитесь в дорогу, заплатите мне эту безделицу, потом садитесь на вашу лошадь и поезжайте к родителям. Лучше этого вы ничего не можете сделать». И действительно, я чисто-начисто попал в гнездо бездельников. Казалось, что все несчастья обрушились на меня сразу, Возвратившись домой и вошедши в мою спальню, я застал там капитана и его жену. Чемодан мой был раскрыт, платье и белье валялось на полу, мои ключи бренчали в руках отвратительного Фис Симонса. «Позвольте узнать, кого я приютил в моем доме?» проревел он лишь только я показался. «Говори, бездельник, кто ты такой!» «Бездельник?» — скричал я. «Я честностью и благородством не уступлю ни одному джентльмену в Ирландии! Вы лжец, молодой человек! Вы самозванец и обманщик! Повторите еще раз эти слова, и я проколю вас насквозь вот этой шпагой! Тише! Тише! Я не хуже вашего умею владеть этим оружием!» «Мистер Редмонд Барри, а? Что? Вы бледнеете? Ваша тайна открыта, не правда ли? Вы, как вампир, проникаете в недра невинных семейств? Вы даете себя за наследника моих друзей Редмондов из замка Редмонда? Я рекомендую вас благороднейшим лицам этой столицы». Я рекомендую вас здешним торговцам, которые открывают вам кредит. И что же узнаю я? Вы отдаете под заклад товары, которые померены вам в долг. Я дал, сэр, письменные обязательства купцам, у которых взял вещи. Сказал я, сохраняя свое достоинство. Под чьим именем несчастный юноша? Под чьим именем давали вы эти расписки? закричала мистрис Фис Симмонс. Только теперь я вспомнил, что я подписывал векселя вместо Редмонда Барри именем Барри Редмонда. Но мог ли я поступать иначе, после исступленной тирады, направленной против меня, тирады, говорившей о роковом открытии моего настоящего имени на моем белье, о неуместном доверии, об обманутой привязанности ко мне, о стыде, с которым он принужден при встречах со своими фешенебельными друзьями сознаться, что я его приятель был обманщик, после этой ужасной тирады капитан Симон собрал мое белье, серебряные туалетные вещицы, и сказал, что немедленно минуты отправится за полицейскими чиновниками и передаст меня справедливому мщению закона. В течение первой половины его речи, мысль о в которое запутали меня обстоятельства, держало меня в таком смущении и замешательстве, что я стоял пред капитаном как немой. Однако ж сознание опасности пробудило во мне энергию воли. — Послушайте, мистер Фис Симмонс, — сказал я, — я скажу вам причину, которая заставила меня переменить мое имя. Мое настоящее имя Барри, одно из благороднейших имен в Ирландии. Я заменил его другим, потому что накануне приезда в Дублин убил на дуэли человека. Убил англичанина, сэр, капитана службы его величества. И если вы вздумаете выдать или задержать меня, то та рука, которая стерла с лица земли этого человека, накажет и вас. Клянусь небом! «Кто-нибудь из нас простится со своей жизнью в этой самой комнате теперь же!» Сказав это, я с быстротою молнии обнажил шпагу и приставил конец ее почти к самой груди Физ Симмонса, который откинулся назад и побледнел, как полотно. Жена его с пронзительным визгом бросилась и стала между нами. «Милый Редмонд!» — скричала она. «Успокойтесь!» Фис неужели ты прольешь кровь ребенка? Отпусти его! Именем неба умоляю тебя, отпусти его!» «Пусть его идет», — сказал Фис Симонс угрюмо, «и чем скорее, тем лучше! Теперь того и смотри, что явятся сюда ювелиры портной! Мозес, который принимает в заклад вещи, предостерег меня!» Из этих слов я заключаю что мистер Фиссимонс тогда отнес к Мозесу новое платье, приобретенное им от портного в тот день, когда портной впервые открыл мне кредит. Где теперь мог искать себе приюта потомок знаменитых Барри? Несчастная дуэль закрыла для меня двери родительского дома. Мое собственное безрассудство навлекло на меня преследование закона, принуждавшее бежать из Дублина. Но куда? Я не имел времени на размышления. Я не знал, куда мне бежать из Дублина. Фис Симонс, сделав мне выговор, оставил комнату с неудовольствием, но без враждебного чувства. Его жена настояла на том, чтобы мы пожали руки друг другу, и он обещал не задерживать меня. Да и то сказать. Я ничего не был должен этому человеку. Напротив, имел в кармане вексель на 20 фунтов, которые он проиграл мне в карты. Что касается моего друга, мистрис Фис Симонс, она села на постель и залилась горькими слезами. При всех недостатках своих она имела доброе сердце. И хотя за душой у ней было всего три шиллинга и четыре пенса, но она заставила принять их в подарок, прежде чем я покинул ее, чтобы ехать... Но куда? Впрочем, я недолго думал над составлением плана. В Дублине находилось несколько агентов, вербовавших рекрутов для наших войск, сражавшихся в Америке и Германии. Я знал одного из этих людей, с которым встретился на смотру в парке «Феникс», и которого я угостил вином, подарив один шиллинг Суливану, дворецкому Фиссимонса, Я поспешил в портерную лавочку, где квартировал мой знакомец, и через десять минут был уже в службе его величества. Я откровенно сказал вербовщику, что я джентльмен и нахожусь в самых затруднительных обстоятельствах, что я убил на дуэли офицера и должен бежать из отечества. Впрочем, не было надобности пускаться в длинное объяснение. Король Георг нуждался тогда в людях, и без всякого разбору принимал всех желавших поступить на военную службу, а моя наружность и мой рост уверяли, как говорил сержант, что я буду хорошим воином. «Я выбрал самое удобное время для поступления в военную службу», — говорил он. «В Дон Лири стоял на якоре в ожидании попутного ветра транспорт, назначенный для перевозки рекрутов, и на этом транспорте, куда я доставлен был в тот же вечер». Я сделал изумительное открытие, которое будут рассказаны в следующей главе.